Глава пятнадцатая. Явь. Затишье перед бурей. Из оцепенения Ваню вывел на голос Кащея. «Эй, парень! Живой!» Сухая и костлявая, точно у скелета, но невероятно сильная рука без особых церемоний, встряхнула за плечо. «Да». Не сразу сумел откликнуться Ваня. «Я в порядке». «Не ранен?» «Нет». Теперь в спокойной обстановке, когда утихли и битва, и буря, луна, а вместе с нею и вещая звезда снова стали видны на расчистившемся от облаков небе, Ваня, наконец, смог разглядеть кощее получше. Пожилой, можно даже сказать старик, неестественно худой и жилистый. Сверкающие доспехи снова скрылись под широким черным плащом, то ли шелковым, то ли бархатным. Не разбирался Ваня в таких тонкостях. переливающихся в складках багряным оттенком. На лысой голове поблескивал тонкий золотой обруч. Такое чувство, что раньше его не было. Или Ваня просто не замечал. В чертах узкого лица кощея было что-то восточное. Черные глаза, в которых отражался твердый и решительный характер, всматривались в Ваню с жестоким любопытством. Так исследователь смотрит на распятую на столе еще живую лягушку, которую собирается препарировать. «Ты, я вижу, везунчик», — усмехнулся Кощей. «В такой сечи побывал, и не царапинки, а ведь всего лишь человек». На это Ваня ничего не ответил. Насчет не царапины тот, кому Аленушка поручила его охранять, конечно, здорово преувеличил, вернее, преуменьшил. Царапин Ваня получил более чем достаточно, как осинников, Но по сравнению с тем, чем все это действительно могло обернуться, мелкие травмы казались ерундой. Да, так, собственно, и было. Физически Ваня отделался более чем легко, но вот о своем психологическом состоянии он такого сказать не мог. Нападение монстров в аллее, появление змея Горыныча, рассказ Алёнушки, расставание с ней — каждое из этих событий, даже отдельно взятое само по себе, ввергало в состояние шока. И все за одну ночь. А потом еще финальным аккордом и этот махач. Разумеется, то была не первая драка в жизни Вани, даже далеко не первая. Но сцепиться с кем-то настолько жестко ему еще никогда не доводилось. И уж точно он еще ни разу в жизни никого не убивал. Во всяком случае, до сегодняшней ночи, когда выяснилось, что убивать-то, оказывается, не так уж и трудно. Это осознание пугало по-настоящему. Впрочем, в момент драки все казалось в порядке вещей. Он и не думал ни о чем таком. Помнил только, что Алёнушка в опасности, и нужно защитить её любой ценой. Вот и отправил на тот свет. Сколько? Пять монстров? Десять? Сам своими руками. Конечно, это были не люди, и настоящим убийством считать его удары самодельным топором никак нельзя. Сражения с монстрами всё равно казались чем-то таким, что гораздо ближе к видеоигре, чем к настоящей жизни. Пусть это и очень-очень правдоподобная игра, покруче, чем в самых навороченных vr -очках. Хотя гибель Дианы при этом была самой настоящей. Нет, что хотите с ним делайте, он никак не может уложить все это в голове и относится к происходящим событиям как к чему-то нормальному. Параллельный мир, где живут герои фильмов и книг. Аленушка, оказавшаяся тамошней правительницей. Ее отец — профессор Колесов. оказавшийся ни много ни мало богом Перуном, переметнувшийся из виртуальной действительности в нашу персонажа, компьютерной игры, которые убивают людей совершенно по-настоящему. Кощей Бессмертный, назначенный к нему, Ваня, в охраннике. Он сам, рубящий монстров в капусту топором, переделанным из лопаты под руководством Змея Горыныча. И с этим совсем теперь придется как-то жить. Больше всего на свете... Хотелось закрыть глаза, открыв их, обнаружить, что все случившееся было сном, и только сном. Что нет никаких монстров, нет никаких параллельных миров с вымышленными персонажами, никаких вещих звезд и никаких повелительниц. А есть только солнечное утро за окном, и можно написать сообщение чудесной и любимой, но самой обычной девушке Аленушке, спросить, как ей спалось, и получить ответ, что у нее все хорошо. только она уже страшно соскучилась и хочет поскорее увидеться. Но Ваня прекрасно понимал, что отныне такое невозможно. В тщетных попытках хоть как-то восстановить душевное равновесие, он так и продолжал сидеть на траве под деревом, сжимая ладонями виски. Отвлеченно, будто это происходило не в реальности рядом с ним, а где-то на экране бубнящего фоном телека в кафе, Ваня смотрел, как перун, вскинув руку к небу, вызвал поток молний и сжёг им тела монстров. Ну да, верно, пронеслось где-то на периферии сознания. Сюда же утром. То есть, получается, уже совсем скоро придут люди. Не нужно, чтобы они видели трупы чудовищ. Так что Илья Петрович, то есть Перун, всё делает правильно. Но, как выяснилось, мотивы у Аленкиного отца были несколько другие. «Ну вот», — удовлетворенно проговорил он, когда тело последнего, тигроголового, превратилось в кучу пепла, которая тут же стала игрушкой для поднимающегося ветра. Теперь главцы не смогут их оживить. Как это оживить? Ваня решил, что расслышал что-то не то. Илья Петрович, то есть Перун, посмотрел на него так, будто только впервые увидел, нахмурился и молчал так долго, что Ваня уже решил, что с ним просто не хотят разговаривать. Сейчас Аленкин отец выглядел совсем иначе, чем в стенах универа. Он будто стал гораздо старше, что, впрочем, совсем не навевало мысли о старческой немощи, даже напротив. Силы, грозности и солидности в облике явно прибавилось. Просить в волосах и бороде сделалось заметнее. Сами они стали длиннее и гуще. Модная стрижка, будто только из барбершопа, пропала. Одет он теперь был в вышитую золотом белую рубаху, длинную, почти до колен, и подпоясанную искусно плетеным поясом. Широкие штаны и алые сапоги. Но самой заметной деталью наряда был крупный кулон на золотой цепи. Полупрозрачный шар размером чуть меньше теннисного мяча был оплетен золотыми нитями и состоял словно из двух половин — темный и светлый. Приглядевшись, Ваня заметил — что шар не просто полупрозрачен. Каждая его половина точно служила маленьким экраном, на котором что-то постоянно происходило. В светлой половине мелькали улыбающиеся лица, цвели цветы, плескалось о золотой пляж моря, а в темной что-то взрывалось, плыхали пожарища, падали мертвыми люди. «Алена говорила что-то такое о медальоне повелителя, символе власти в их мире», — вспомнилась Ваня. Сочтя, что общаться с отцом своей девушки, сидя, когда тот на ногах, просто неудобно, Ваня поднялся и подошел ближе, не отрывая взгляда от медальона. «Так вот он, значит, какой! Вот бы рассмотреть получше!» Заметив его интерес, Перун снова нахмурился. Быстро сделал какой-то неуловимый жест и уже через мгновение принял современный облик, став почти точно таким, каким увидел его Ваня на первой лекции. Медальон повелителя скрылся. Видимо, спрятался под элегантной кожаной курткой. «Так здесь лучше выглядеть, да?» — усмехнулся Илья Петрович. «А что до твоего вопроса, то монстры действительно способны оживлять своих мертвецов. Есть у них для этого такая специальная штуковина, или, как вы, студенты, это называете, приблуда. Протащили труп под каменной аркой, и чудище вновь как новенькое». «Верно, я говорю, Кощей?» «Верно, да не о том», — хмыкнул тот, мгновенно оказываясь рядом. И как только ему удавалось. Вроде только мгновение назад был в шагах в десяти не меньше, и вот уже тут как тут, прямо за спиной. Впрочем, из того, что увидел Ваня за последние дни, это было далеко не самое удивительное. «Ты лучше расскажи, где пропадал все это время», — продолжал Кощей. Он скроил притворно скорбную мину, Сложил руки и с наигранно-жалостливой интонацией запричитал. «На кого ж ты нас, горемычных, покинул? У нас вправе, уж слух прошел, что тебя и в живых-то нет». «Не балагань», — скривился Перон. «А где я был, сам прекрасно можешь догадаться». «То, что ты в явь сбежал, я давно смекнул». Теперь Кощей говорил уже серьезно. «И кто та, что сюда за тобой хвостом притащилась?» «Да девчонку тебе родила, тоже ясно». «А и ловко вы придумали, что девчонка-то ваша не по дням, а по часам выросла. Без году неделя ведь как вещая звезда взошла. Вот все думают, что повелитель новый еще в люльке лежит, а Лёна-то Ильинична уж давно заневестилась». Внимательно прислушавшийся к разговору Ваня далеко не все понимал из сказанного. Но в том, что касалось Алёнушки, он вроде бы разобрался. Получалось, что его любимая девушка до знакомства с ним прожила на свете всего несколько дней. Сколько именно, интересно? Ваня невольно посмотрел на небо, где быстро скользили рваные куски облаков, то почти пряча, то вновь открывая уже не столь яркую, как прежде, звезду. Правда, когда же она появилась? Такое чувство, что прямо накануне начала учебного года. Или в самом начале. Тогда еще во всех новостях только и говорили, что... о непонятной звезде, загадки для ученых. А где-то в первых числах сентября Ваня с Алёнушкой уже встретились в бассейне. Ну да, точно. Это случилось восьмого или девятого, если не раньше. Так вот почему Алёнушка не ходила в школу. Вот почему выдавала иногда такие милые нелепицы. Почему так странно вела себя порой. Почему не знала множество вещей, которые Ване казались элементарными и общеизвестными. Да потому что невозможно все знать, уметь и понимать, если ты родился на свет всего-то дней десять назад. Задумавшись об Алёнушке, Ваня не сразу заметил, что Перун смотрит на него так пристально и внимательно, будто просвечивает взглядом насквозь. Вот что, Иванна, сказал тот наконец, сделал шаг к Ване и положил тяжелую руку ему на плечо. Давай поговорим как мужчина с мужчиной. Давайте. Ваня изо всех сил постарался. чтобы голос звучал уверенно и независимо, но получилось неважно. Драться с монстрами было куда проще. «Я благодарен тебе за все, что ты сделал», услышал он после недолгой паузы. «Сегодня и раньше для нас и для Алены, особенно для Алены. Я знаю, что ты влюблен в мою дочь и тешишь себя надеждой, что тоже ей нравишься, что у вас может быть какое-то общее будущее. Но это не так, Иван». «Откуда вы знаете?» Не выдержав, тут же возразил Ваня. Алена говорила, что даже повелители не могут сто процентов предсказывать будущее. Перун, однако же, ничего на это не ответил. Он будто бы и не слышал его слов. «Тебе придется смириться с мыслью, что вы никогда больше не увидитесь», — продолжал он. «И чем быстрее ты это сделаешь, тем легче будет тебе самому. Надеюсь, ты меня понял. А теперь прощай. И прежде чем Ваня успел что-то ответить, отец Алёнушки исчез в невесть, откуда появившимся на берегу озера темно сером облаке. Через мгновение о его пребывании здесь напоминал только сильный запах озона, да несколько еще не до конца развеянных ветром кучек пепла, оставшихся от сожженных молний и трупов монстров. Ваня оглянулся и увидел, что остался на берегу один. Кощей тоже покинул его, ушел, что называется по-английски, Видно, не отнесся всерьез Каленкиному приказу охранять ее парня. Небо на востоке уже начинало светлеть. Посмотрев в ту сторону, Ваня невольно зацепился взглядом за темную громаду заброшенного сарая. Змей горыныч? Ну конечно! Как он мог забыть? Нужно немедленно проведать трехголовую чудушку. Как он там? У него ведь крыло перевязано кое-как грязной майкой. Надо срочно сменить повязку. Интересно. У этих из параллельного мира тоже может быть сепсис. То, что змей в порядке, Ваня понял, еще не дойдя до сарая. По доносящемуся оттуда дружному трехголосому храпу. На всякий случай заглянув все же внутрь и точно удостоверившись, что змей спокойно спит, эку маялся, бедняга, Даже шум битвы его не разбудил. Ваня осторожно прикрыл дверь. Для надежности еще и завалив ее снаружи всем, что только попалось под руку. А никому из гуляющих в парке не придет в голову сюда сунуться. С этой мыслью Ваня и поспешил в общагу, радуясь тому, что погода продолжает портиться, холодает. Ветер усиливается и нагоняет тучи. Есть надежда, что в такое ненастное утро желающих пройтись по берегу озера будет не слишком много. Темка, естественно, спал сном младенца. Стараясь его не разбудить, Ваня тихо достал из своего шкафа белье, носки, джинсы и футболку с длинными рукавами затем с наслаждением принял горячий душ и оделся во все чистое и теплое а то в куртке на голое тело все ж таки было крайне некомфортно потом взял большой рюкзак и отправился за покупками приобрел в круглосуточной аптеке йоты бинты и стал дожидаться открытия продуктового магазинчика прикидывая чтобы такое купить змею на завтрак в сказках помнится этот персонаж заглатывал по целой корове Но вряд ли в маленький магазин рядом с университетом сегодня с утра пораньше завезли неразделанные коровьи туши. Так что придется бедолаге довольствоваться курицей и гриль. Интересно, по две штуки на голову хватит, или лучше взять по три? Сколько у вас вот этих куриц? Спросил он у улыбчивой продавщицы киргизки, компенсировавшей плохое знание русского языка, перманентно хорошим настроением и неизменной доброжелательностью к покупателям. «Одиннадцать», — старательно пересчитала та. «Давайте все». Ваня полез в карман за телефоном, чтобы расплатиться. «И еще бургеров. И сэндвичей». «С чем?» «С любым мясом». «Сколько?» «Побольше». Змей все еще спал. Но его пришлось разбудить. В парке, несмотря на раннее утро и противный мелкий дождь, Ване встретилось несколько бегунов. Не хватало еще, чтобы дружный храп трех голов привлек чье-то внимание. Кое-как приведя в чувство сердито пыхающее огнем головы, просто чудо, что не начался пожар. Ваня приступил к перевязке. Вид раны ему не понравился. Она гноилась и явно причиняла сильную боль, хоть змеи не подавал виду. Человека с такой раной Ваня немедленно отправил бы в больницу, но представить трехголового змея в качестве пациента какой то московской клиники даже ветеринарной было сложновато придется зашивать крыло самому хорошо что ваня прихватил помимо ваты марли бинтов и прочей медицинской мелочи еще и мощную цыганскую иглу и моток кулинарного шпагата ими то он и стал зашивать разрубленное монстрами крыло змея такую шкуру ничем кроме шорной иглы не продерешь «Слушай, змей!» Во время процедуры Ваня решил, что будет отвлекать пациента хотя бы разговорами. Обезболивающих-то у него под рукой не было. «А почему, Алёнушка, к тебе всегда во множественном числе обращается?» Три головы переглянулись между собой, после чего средняя, самое главное, как уже понял Ваня, объяснила. «Так мы же не всегда были единым существом!» «Мы три брата!» — пояснила одна из боковых голов. Какая именно, Ваня не разобрал. Он сейчас смотрел не на них, а себе под руки, сосредоточив все внимание на обрабатывании раны. «Мы были людьми, такими же, как ты», — добавила еще одна голова. «Что, серьезно? удивился Ваня, не отрываясь, однако же, от своего занятия. «И как же вас угораздило трёхголовым змеем стать?» «Это долгая история», — услышал он в ответ. «Ну, так я и не тороплюсь. Расскажите». К тому времени, как головы, рассказывая по очереди, порой дополняя, а то и перебивая друг друга, завершили свою историю, с перевязкой было покончено. Вмиг повеселевшие головы перешли к куда более приятному — к завтраку. Как и предполагал Ваня, еды, похоже, действительно оказалось маловато. Но Горынычи были рады и тому, что им перепало, и, поев еще долго, благодарили Ваню в три голоса. А ему ужасно хотелось спросить их, чем они питались в его мире до этого, где они были и вообще как существовали здесь те несколько дней, которые находятся в Яве. Но он решил, что такие вопросы могут им не понравиться, поэтому просто распрощался с ними, пообещав, что заглянет после занятий, ближе к вечеру. А змей пусть сидит, пока в сарае тише воды и ниже травы, и ни одной головы наружу пусть не высовывает. В общагу он возвращался под дождем. но это казалось только к лучшему. Парк был почти пуст. И хотя первая пара уже началась, Ваня сегодня изменил себе и не пошел на занятия, а закрылся в своей комнате и завалился спать. После всего, что произошло за последние сутки, восстановить силы было просто необходимо. Ему снова приснилась мама, выглядевшая в этот раз озабоченной и даже встревоженной. «Ванечка, кровинушка», — говорила она, — крепко сжимая его руки горячими ладонями. «Беда. Большая беда надвигается. Послушай моего совета. Беги. Как проснешься сразу беги. Подальше куда-нибудь, в тихое место». «Да что такое, мама?» — недоумевал во сне Ваня. «Объясни хотя бы, в чем дело». Но мама ничего не объясняла, только повторяла. «Беги, сынок. Спасайся от беды». А потом раздался какой-то шум, грохот. «Звон». И Ваня проснулся. Судя по звукам, доносящимся сверху, соседи этажом выше что-то уронили, и оно разбилось. Некоторое время Ваня думал об увиденном во сне, решая, как к этому относиться. Конечно, сон — это просто сон, и глупо придавать ему значение, как какая-то суеверная бабка. Но, с другой стороны, все, что говорила ему во сне мама, всегда сбывалось. Очень возможно, что и тут она окажется права, и беда действительно будет. Собственно, беда уже случилась, даже две. Монстра, убивающие людей и разлука с Аленушкой. Но бежать? Зачем? Да и куда он побежит? Ладно, посмотрим. Как говорит Юля Попова, цитируя, кажется, свою бабушку, «Что было, видали. Что будет, увидим». Как ни странно, даже за такое короткое время он выспался. и, проснувшись, даже почувствовал себя относительно бодрым, хотя все доединые единой полученные вчера травмы все еще давали о себе знать. Но это были еще цветочки по сравнению с тем, что творилось в чувствах и в мыслях. Вроде бы Ваня уже смирился с тем, что стал свидетелем факта пересечения двух миров, своего привычного и фантастического. И все же, стоило об этом задуматься всерьез, разум тут же начинал бунтовать. Но параллельные миры со всеми их прибамбасами — это еще ладно, это можно принять. Однако то, что Алёнушка покинула его навсегда, Ваня упорно принимать отказывался. Прокручивая в памяти их прощание, Ваня запоздало вспомнила о цветках гвоздики, которыми они обменялись. Милая девчачья чушь, конечно, но Ваня сразу решил, что обязательно, несмотря ни на что, сохранить цветок. Хотя бы для того, чтобы показать Алёнушке, когда они снова встретятся. Все-таки, заставив себя подняться с кровати, хотя этого страшно не хотелось, он вынул гвоздику из кармана куртки и с удивлением увидел, что цветок все еще выглядит свежим, будто его сорвали только что. Даже не помялся, что совсем удивительно. Ваня поднес гвоздику к лицу и понюхал. Она явственно пахла зелеными яблоками. Оглядев комнату. Ваня снял с полки старый учебник по археологии и, аккуратно расправив цветок, положил его между страниц. Он все-таки пошел на пары, но даже сидя на занятиях, никак не мог сосредоточиться. Мысли упорно уводили его вдаль от темы происхождения и развития психики, филогенезе и атногенезе. Склонившись пониже над столом, Ваня осторожно достал смартфон и набрал сообщение Сеньке. «Скажи, как бы ты отреагировал?» если бы кто-то сказал, что есть параллельный мир выдуманных персов и что они попадают в наш мир. В ответ от Сеньки перелетело длиннющее голосовое сообщение, чтобы прослушать которое, пришлось уже дождаться перемены. Шесть слишком минут лучший друг разглагольствовал, что идея далеко не нова. Уже сто пятьсот раз была задействована и в литературе, и в кино. Далее следовал длиннющий перечень имен и названий. большинство из которых Ване были совершенно незнакомы. И что, если Ваня вдруг решил удариться в писательство и накробать роман о попаданцах, то лучше брать не столь избитую тему, а придумать что-нибудь более оригинальное? Только не про путешествия во времени. На них уже только ленивый не выспался. И про инопланетные цивилизации тоже не надо. Это вообще прошлый век. Даже не дослушав монолог друга до конца, Ваня написал снова. «Ты не догоняешь». Я про то, что кто-то столкнулся с таким в реале. На что Сенька ответил. Я бы этому кому-то хорошего психиатра посоветовал. У моих родителей друг есть дядя Лёня, он… Досадуя на себя, Ваня выключил смартфон, потом и вовсе его отключил и засунул поглубже в карман. Но, собственно, а чего он ждал? Какой реакции? Что Сенька ему поверит просто так на слово, без всяких, как это называет Тёмка, пруфов? После занятий Ваня наспех пообедал. с грустью отметив про себя, что уже почти успел забыть, как это — ходить в столовую без Алёнушки. Что ж, придется теперь заново привыкать. Не то чтобы не нашлось желающих составить ему компанию, даже напротив, но ему самому сегодня не хотелось ни с кем говорить. И особенно с Юлей Поповой, которая тут же подлетела к нему в столовке. Вообще-то Юля ему нравилась. Не как девушка, а как человек, ведь она была такой славной. но сегодня общаться с ней не было никакого желания, потому что Ваня прекрасно знал, о чем она его сейчас спросит, но понятия не имел, что ответить. Однако отвертеться не получилось. Юля, как всегда, напоминавшая солнышко в ариоле растрепавшихся рыжих волос, подлетела к нему и затараторила: "Ваня, ну наконец-то, а я тебя везде ищу и дозвониться почему-то не могу. Ты не знаешь, где Алена? С ней все в порядке, а то я волнуюсь." На занятие сегодня не явилась, телефон не отвечает. Спросила Белло. Та, говорит, ушла ночью и больше не появлялась. Неужели и она тоже пропала? Как Диана и все остальные. Господи, пожалуйста, только не Алена, только не Алена. Хотя, чтобы кто-то другой пропадал, тоже не надо. Юлька глядела на Ваню с такой надеждой, что он поспешил ее заверить. Нет-нет, не волнуйся. С Алёнушкой всё в порядке. Она... Она просто уехала домой. Врать Ваня терпеть не мог, но сейчас у него просто не было другого выхода. Хотя, по большому счету он ведь особенно-то и не врал. Алёнушка действительно отправилась домой. «Ну, слава богу», — просияла Юля. «От сердца отлегло, а то я уже хотела к Илье Петровичу идти спрашивать. Но как-то неудобно было». «Ладно, Юль, давай». Ваня поспешил распрощаться, пока собеседница не опомнилась, и не начала расспрашивать, что же такое случилось у Алены, что она сорвалась домой посреди учебной недели и не отвечает на звонки. «Мне бежать надо». Хотя бы тут Ваня был честен. Он действительно торопился в парк, точнее, к озеру. Точнее, к змею Горынычу, который при ближайшем знакомстве оказался и не совсем змеем даже, а тремя заколдованными братьями. Прогулка вышла не из приятных. Теплые погожие дни, судя по всему, остались в прошлом. Осень явно решила наверстать упущенное и обрушилась со всей возможной силой и резкостью. Дождь как полил с самого утра, так и не собирался прекращаться. Порывы холодного ветра стряхивали с деревья в капли дождя и срывали как-то подозрительно быстро пожелтевшие листья. Ваня был единственным, кого понесло в такую погоду в парк. Надвинув поглубже капюшон куртки, Он торопливо шагал по мокрой аллее со своим туго набитым туристическим рюкзаком. В нем, кроме медикаментов, лежал еще и приличный запас продуктов, а также пятилитровая бутыль воды. Нести было тяжело, но Ваня надеялся, что это последний раз. Поздно ночью, когда стемнеет, и в парке уж точно никто не встретится, можно будет вернуть братьев горы ночи обратно в их мир через дуб портал. Ведь теперь, когда их повелительница там, Змею здесь тоже нечего больше делать. Интересно, а можно будет попросить его передать Аленушке письмо? Или хотя бы сообщение на словах? Задумавшись, что бы он сейчас хотел сказать любимой, Ваня совсем расслабился и, уже выйдя к озеру, чуть не пропустил новое появление здоровенных фигур с головами медведей. Вместо оружия у них в руках были длинные, тяжелые хлысты. А Ваня только сейчас сообразил, что, собирая рюкзак, оставил свой самодельный топор под кроватью в кампусе. Вот чёрт! Монстры возникли на его пути внезапно, точно выросли из-под земли или вынырнули из озера. Ваня даже опомниться не успел. Последнее, что он увидел, был огромный кулак, несущийся ему прямо в лицо. Через мгновение свет померк, и в голове образовалась звенящая пустота. Змей Горыныч Жили-были три князя, три родных брата, три храбрых красавца-богатыря. И были они так дружны между собой, что даже жениться захотели на сестрах. Найти подходящих девиц, чтобы были и красавицы, и умницы, оказалось очень непросто. Но братья не отступились от своего намерения, изъездили весь белый свет и в конце концов отыскали подходящих сестриц. Только вот не задача оказалось их не три, а четыре. А матерью этих сестер была местная ворожея. Она собирала травы, лечила ими окрестный люд и скотину, ну и, конечно, летала на Лысую гору, куда без этого. Сестры тоже могли понемногу колдовать, вот только пока не решили, будут ли они этим заниматься или нет. Два старших брата сразу выбрали себе по невесте. Старшая оказалась под стать старшему, вторая — среднему. А вот младшему брату Горыне, самому красивому и доброму, Пришлось труднее всех. Ему понравилась самая младшая сестра, и он ей тоже приглянулся. Но третья сестра ни за что не хотела его уступать. И когда Горыня все же сделал свой выбор в пользу самой младшей, отвергнутая девица так разозлилась, что решила сестер своих извести. Обратилась она к матери, чтобы научила та ее всем наукам черным, мол, раз уж мы вдвоем остались, буду, как и ты, ворожей. Мать-то дочери свои все тайные знания и передала. А тем временем близился день трех свадеб, но неспокойно было в княжеском тереме. Сестры, зная на что способна отвергнутая сестра, на всякий случай заколдовали терем так, чтобы ни одно зло не могло войти туда, пока его сам не впустишь. Но темной ночью накануне торжества в княжеский терем тайно явилась отвергнутая девица. и стала просить Горыню разрешить ей повидаться с сестрами. Она уши птицей билась в окно и мышью серой проскочить пыталась, но никак у нее ничего не выходило. Тогда решила она девичьими слезами сердце младшего брата растопить. Знала, что не выдержит доброе сердце слез горючих. И верно, не выдержала. Долго противился Горыня, но ведьма его все-таки уговорила. Клятвина обещала ничего худого не делать, И пустил он ее в терем. А злая сестра прокралась в опочивальню к своим сестрам и превратила их в камни драгоценные — в алмаз, рубин и изумруд. Кинула их в мешок, да к поясу привязала. Потом спустилась в трапезную и подмешала в мед, которым дружина княжеская лакомилась, зелье колдовское. А после юркнула за дверь и была такова. Утром отведала дружина мёда отравленного. И превратились в воины в каменных великанов. Когда братья проснулись и поняли, что произошло, они с досады прокляли младшего: "Предатель ты, горыня!" кричали они. "Подлый змей! Лучше бы ты действительно родился змеей, а не нашим братом." И их проклятие вдруг стало сбываться. Младшие браты и впрямь у них на глазах стал понемногу превращаться в змея. Позже братья разобрались, что случилось. Поняли, что брат ни в чем не виноват и пожалели о своем проклятии. Но было уже поздно. Горыня продолжал понемногу превращаться в змея. Отправились братья выручать своих невест. Но не тут-то было. Натравила на них ведьма каменных великанов, и те одержали победу. Старшие братья пали в бою, а младший еле-еле остался жив. И решил он в царство мертвых отправиться братьев своих выручать. Слышал он где-то края муха, что вроде бы кто-то так кого-то выручил. А может, и в раке все это. Но попробовать стоило. Вот только как туда дорогу найти, в это царство? Спросить-то не у кого. Закручинился Горыня, не знал, что делать, и отправился на капище просить богов помочь ему. Долго молился он богам, да только глухи к нему боги оказались. Никто не помог. Совсем расстроился Горыня, собрался к дому идти, да решил воды из ключа, что рядом с капищем был напиться. Только глотнул, как навалилось на него дрема, и заснул он тут же у ключа. Приснился Горыне странный сон, будто видит он себя со стороны. Вот спит он у ключа, а небо тем временем темнеет, хмурится, собираются тучи черные, да такие, каких он сроду не видывал. Настала ночь средь бела дня, и вдруг рядом с ним в землю ударила молния. А он спит себе и ног не чует. И в том месте, куда молния ударила, осталось лежать каменное яйцо. И дождь хлынул. Проснулся горыня в страхе. Нет никакой бури. А около него и впрямь яйцо каменное лежит. Пнул его горыня ногой, да и пошел своей дорогой. Да не простое то яйцо оказалось, а путеводное. куда бы горыня ни шел оно всегда перед ним оказывалось и так катилось словно за собой приглашало. ладно пошел горыня за яйцом шел шел и пришел наконец на поляну за темным лесом у реки смородины где жила ига рассказал горыня Иге историю свою как есть без прикрас и сказал что путь дорогу в царство мертвых держит слушала его ига и только головой качала Знала она, что напрасно надеется бедный князь с любимыми братьями увидеться. Не позволяет злой правитель царства мертвых попавшим в его владения, встречаться с теми, кто дорог, всех поодиночке у себя держит. Жаль стала Иге, своего гостя, и решила она ему пособить. Дала ему с собой огненный цвет, да наказала. Коли правитель царства мертвых откажет в твоей просьбе или обманет тебя, пригрози, что спалишь своим чудесным огнем терновый мост». Удалился князь в царство мертвых получеловеком, а вернулся уже настоящим змеем, притом о трех головах. И рассказал змей, что с ним стряслось. Испугался царь Нави, что сгорит терновый мост. Согласился сделать братьев единым целым и даже вернуть в мир людей, но только в облике змея с тремя головами. которому отныне суждено было зваться Горынычем. И не все гладко прошло у братьев в царстве мертвых. Превратив их в змея, не захотел правитель их выпустить, попытался схитрить, оставить в своем царстве. Отбились братья от его слуг и вернулись в мир людей. Но в битве вышло так, что одному из них пришлось проглотить огненный цвет, чтобы тот не достался врагам. С той поры змей Горыныч стал пыхать огнем из каждой пасти. Снова стала жаль еге змея, коему отныне суждено было весь свой век по земле ползать. Вспомнила она о чародействе, которому ее еще девчонкой журавушка научила. «А что, если выучить змея летать?» Сказано, сделано. Сварила газель зелье нужное и скупала в нем в лунном свете змея всего с головы до ног. И помогло. Выросли у змея крылья, и сделался он летающим. Поблагодарил змей ягу и улетел прочь, заверив, что век ее не забудет. Снова отправился змей Горыныч за своими невестами. Победил ведьму и спалил ее своим дыханием. Но невест не вернул. Нашел только драгоценные камни в форме девичьих тел. Тогда Горыныч оправил их в золото и повесил на шею. По одному на каждую, чтобы не расставаться с любимыми. Очень уж змей надеялся, что когда-нибудь найдется кто-то, кто расколдует его невест, и они снова станут людьми. А пока искал, встретился с богом Перуном, и тот позвал его к себе в соратники.